Глава сороковая То есть, я правильно понял, у нас за неделю второй выловленный из моря труп с пресной водой в... Э, во внутренностях. О нет, новый начальник не кричал, не сыпал обвинениями и вообще вел себя весьма сдержанно. Тем не менее, упавший, едва не до шепота голос и прожигающий насквозь взгляд не обещали ничего хорошего. «С болотной», — ответил Грегори. ферт не понимая, моргнул. «С болотной водой во внутренностях, как вы выразились, конкретно в лёгких». На лице сыскоря дрогнул желвак, однако он и в этот раз сдержался. Кажется, Грэг и вправду недооценил его в первую встречу. «И как она могла туда попасть?» Снова едва ли невкратчивый шёпот. «Как-как? Сама залезла, ясное дело». «Так и хотелось ляпнуть, а как вы думаете?» Но Грегори осадил себя. «Как ни крути, пока что Ферд заведомо лучше Корлина, уже потому что приходит на службу трезвым, и нужно хотя бы попытаться с ним сотрудничать. Поэтому он только пожал плечом». «Самое простое объяснение — их обоих утопили в одном месте, а потом сбросили в другом, в море». Жилвак снова дёрнулся. «А самое сложное?» «Нехорошо, господин начальник. Нервным тиком нужно заниматься, а не пускать всё на самотёк». «Понятия не имею», — честно ответил Грегори. Ерунда какая-то на самом деле. Тела в море — не редкость. Убить кого-то и сбросить в воду, изображая утопление, старый проверенный способ сокрытия своей причастности к чужой смерти. Но делать это несколько раз — заведомо проигрышный вариант. Потому что за несчастный случай серию однообразных смертей уже не выдашь. Тогда в чём смысл? Убийство из любви к искусству? Какой-то ритуал? Магический? Психологический? Тогда, скорее уж, психический. Ферт раздраженно хмыкнул, получив неоправдавший его надежд ответ, и побарабанил пальцами по столешнице перед собой. Манжеты его рубашки по-прежнему были застегнуты, воротник стойко впивался в горло, а на спинке стула за ним все так же красовалась, видимо, особенно любимая им кожаная куртка. Грег перевел на нее взгляд и чуть не ослеп от солнечных лучей, отскочивших от блестящей коричневой кожи и ударивших по глазам. Он резко выдохнул и отвернулся. «Что с вами?» — не понял начальник. «Куртка ваша понравилась!» — прошипел Грегори сквозь зубы и всё же не сдержался, потер глаза. «Чёртов Викандер, сославший его в эту адову печь с подсветкой, чтобы ему-то в своей столице!» Выпад про куртку Ферд, конечно, не понял и, кажется, воспринял как личное оскорбление. «Если на этом всё, то вы свободны!» — сообщил ледяным тоном и потянулся к бумагам, которые отодвинул в сторону, когда к нему вошёл посетитель. «Благодарю, что занесли отчёт о проделанном сегодня вскрытии лично, но право это было излишне. Впредь можете оставлять у секретаря». Закончил, уже с деловым видом начав перебирать документы и не глядя на Грегори. «Иди к чёрту и не показывайся мне больше на глаза». Произнесено не было, но посыл был более чем прозрачен. Однако Грег остался на месте. «А я не говорил, что на этом всё». У начальника дёрнулась бровь. «Ну точно, нервный тик во всей красе». Ясно теперь, по какой причине его занесло на южные берега. Подлечить нервную систему. «В каком смысле?» ферт сжал в кулаке перо, которое успел вытащить из подставки, и уставился на Грегори с недовольным видом. «Глядите-ка, он велел подчинённому убираться, а тут всё ещё жаждет общения». «Что ж, удачи в лечении нервов». «В самом прямом». Не без удовольствия просветил его Грег. «У нас не два одинаковых трупа, а три». Перо хрустнуло и развалилось надвое. Естественно, Грегори не рассказал Ферду ни о запоздалом повторном вскрытии, ни об осквернении могилы. Частично скормил полуправду, частично соврал Стрекороба. Мол, всё было сделано как положено и вовремя, но Корлин запретил писать правдивый отчёт, чтобы не было причин возбуждать дело. Бывшему начальнику уже всё равно, а подставлять Найл за себя, да ещё и Сардинес, бескорыстно бросившуюся ему на выручку, он не собирался. Скотина Корлин это заслужил, так что Грег спустил на него всех собак и даже не поморщился. Или не всех, но одну ищейку наверняка. У Ферда разве что шерсть на загривке не встала дыбом от таких новостей. Ну точно как у пса, взявшего след. Пса в коричневой куртке. В итоге, покидая кабинет нового начальника, Грегори подумал. А он хорош. Во второй раз. Потому как, почуяв настоящее дело, Ферд перестал строить из себя важную шишку, обиженную непонятно кем. А мгновенно подобрался и стал задавать поистине дельные вопросы. Так что в итоге расстались миром. Расследование — проблема с Искорей. Со своей стороны Грегори сделал всё, что мог, и его совесть теперь чиста. Однако, спускаясь от начальника по лестнице, а затем идя к выходу длинными коридорами, он всё ещё не мог отделаться от мысли, что что-то тут не сходится. Карина Делси, Корлин и парнишка-рыбак, оказавшиеся на операционном столе этим утром, в чём между ними связь? Почему такой выбор жертв? Корлину, конечно, мало кто в городе не желал смерти, но при тут остальные? На улицу Грегори вышел всё ещё погружённый в эти мысли. Осталось только преодолеть внутренний двор по прямой, завернуть за угол, за небольшую хозяйственную постройку и... И в него внезапно врезался кто-то, несущийся со всех ног в противоположную сторону. От неожиданного столкновения из лёгких выбило весь воздух. Грег охнул и еле успел удержать равновесие, одновременно подхватывая за тонкие плечи того, кто чуть не сшиб его с тропинки, а затем, отскочив как мяч, не удержался на ногах и, по всей вероятности, собирался пересчитать носом каменные плиты. «Собиралась!» «Сардинос!» — возмутился Грегори. «Тейт!» — не менее воинственно откликнулась эта нахалка, и, сдув с лица упавшую поперёк переносицы прядь, уставилась на него синими-пресиними глазищами. «Красивая зараза, хоть и сардина!» «Ну?» — правая бровь тёмной язвительно изогнулась. «Так и будешь меня лапать?» Грег только сейчас сообразил, что всё ещё держит ладони на её плечах. Он тут же отступил. Подумаешь, засмотрелся. Верно говорят: красивая ещё не значит умная. Тут, похоже, как раз такой случай. Надо было позволить тебе упасть, уточнил Грег не менее ехидно. Надо смотреть, куда прёшь. Не осталось в долгу чёрная. И хватит звать меня рыбой. Моя фамилия Кординес, Кардинес. Кар так понятнее? Грегори закатил глаза. Что ж так раздражает-то? Ему нужна её магия. Он, чёрт это всё, Дери, нуждается в ещё одном ударе её молнии. Но если прямо сейчас продолжить разговор, всё закончится взаимными проклятиями, а эта дамочка ему ещё ой как пригодится». «Хорошего дня, Сардинос. Не стоит благодарности». Буркнул Грег и, обойдя её по дуге, точь в точь как в первую встречу в гильдии магов, уверенно направился к моргу. «Может и правда стоит выпить успокоительных травок старика Бирна, прежде чем подходить к ней с разговорами?» Однако его попытка сохранить мирные отношения с соседкой не увенчалась успехом. Он успел отдалиться лишь на пару метров, как в спину донеслось возмущённое «Эй, ты куда? Я вообще-то к тебе шла». Вот так поворот. Грегори остановился, чувствуя, как на лицо лезет непрошенная улыбка. «Всё-таки передумала». Он обернулся через плечо, вновь нахмурившись и всячески пытаясь скрыть свою заинтересованность. «Ну, раз пришла, пойдём».